«Академия Тремия» в кабинете директора. «Но мы же еще только первоклассницы!» По совершенно затихшей комнате эхом прокатилось нервное возражение Клюэль. «Так вот в чем причина, почему вызвали меня!» Девушка смахнула челку со лба, и вместе с ней выступившие капельки пота. Классная руководительница Кейт провела Аду и Клюэль в кабинет директора, где их попросили отправиться в экспедицию в город Триумфального Возвращения Энзио. «Насколько бы мы ни были опытными, такое опасное дело, если заранее известно об опасности выхода призванных существ из-под контроля, надзором и сдерживанием занимаются только самые милые певчи. Подобные обязанности никогда не доверяют новеньким, даже уже получившим квалификацию. И вот такую задачу взваливают на простых первоклассников?» «Вот именно. Честно говоря, изначально я был против этого предложения. Но Солинарова, похоже, очень высоко вас ценит». Именно по причине такого доверия мы и обратились к вам в нынешней ситуации. А качество хады, как гелши и о твоих песнопениях, Клюэль, мне кажется, даже говорить не стоит. Глубоким гортанным голосом произнес старик, сидевший на диване в центре комнаты. Это был Зел директор Академии Тремми. Когда-то он был довольно известным певчим, но и сейчас в его речи по-прежнему ощущалась сила. Хм, мы благодарны за такое доверие, но что насчет нашего прикрытия? Вряд ли кто-то поверит, что ученицы вроде нас приехали в Энзю с таким ответственным заданием. А если все-таки поверят, случится серьезный скандал. Сощурившись, заметила не упускавшая копье из рукада. Верно. Если об этом станет известно посторонним, Академия подвергнется критике со всех сторон. Поэтому я уже подготовил формальный предлог. Предлог? М да. Вы ведь знаете о Колизее Энзю? Клель доводилась слушать о Колизее. На самом деле, почти всем людям, даже не певчим, было знакомо это название. Насколько мне известно, это то место, где сражаются певчи. Хотя такое определение немного неточное, не могу сказать, что оно совсем неправильное. Не помню, сколько уже десятков лет прошло с тех пор, но в свои лучшие годы я оттачивал свои навыки в Колизее, и у меня до сих пор есть там связи. Благодаря им мне часто приходят приглашения на мероприятия, «Одним из которых является турнир по дуэлям между учениками школ песнопений. Честно говоря, Тремию каждый год приглашают понаблюдать, но до сих пор я всегда вежливо отказывался». Дуэлью в среде занимающихся песнопениями назывался поединок, где оба участника призывали агрессивных существ и соревновались в своих способностях, прямо как в настоящем бою. Дуэли порой приводили к несчастным случаям, и поэтому правилами Академии Трэми они были запрещены». Турнир по дуэлям между простыми учениками? Я не знала, что такие мероприятия вообще существуют. Дуэли не входят в учебную программу тремии. Характер учеников различается в зависимости от территории расположения школы, и точно так же в зависимости от того, какими певчими они хотят стать, отличаются необходимые им занятия. В центральной части континента с давних пор существует множество школ, вкладывающих немало усилий в проведение учебных боев. Пояснила Кейт. Этот турнир проходит в тот же день, что и собрание, посвященное новому катализатору. Мы решили, что Тремя может побыть там наблюдателем. Ясно. Это и есть формальная причина для учеников Треми отправиться в Энзю. Благодаря одновременному проведению и турнира, и собранию с демонстрацией катализатора, городу будет легче привлечь к себе внимание. С другой стороны, это дает нам предлог поехать туда. Я не прошу вас о том, чтобы вы остановили какой-нибудь вышедший из-под контроля катализатор. «Мне хотелось бы, чтобы вы просто приняли участие в посвященном ему собрании и понаблюдали, чем он отличается от яиц, а затем, если что-то пойдет не так, сообщили об этом». «В таком случае сообщить мы должны вам?» Услышав этот вопрос, старик погладил усы и ответил. «Нет. Благодаря связям в Леминор, Салинарва направила в Энзион и Сириса и Шанте. Вам надо будет встретиться с ними на месте». Наименование Леминор носила организация состоящее всего из одиннадцати человек, в которые входили соленарвы и радужный певчий Синс, Поскольку сама эта организация очень редко действовала в открытую, и знали они немногие, однако каждый из ее членов был несравненным специалистом в какой-то определенной области. В противовес превосходству этих предводителей ереси, осведомленные о них люди назвали их сообщество нисходящее музыкальной тональностью или ле минор. Несирис и Шанте были двумя особенными певчими, которым доверяли представлять весь континент, а по степени узнаваемости они не уступали даже радужному певчему. Оба они также входили в состав Леминор. «Понятно. Значит, это они займутся усмирением катализатора, если он выйдет из-под контроля. Необычайно хорошая подготовка от Салины». Закрыв один глаз, подытожила Ада, уже знакомая с членами Леминор. По такому виду подруги Клюль сделала вывод, что та полностью доверяет этой паре певчих. Но, несмотря на все сказанное, подготовку нельзя назвать идеальной. Вы мои ученицы, и мне самой не хочется подвергать вас опасности. В конце концов, вы вполне можете отказаться. Время на размышления только сегодня? Трудный вопрос. Надув щеки и приложив руку к колобу, пробормотала ада. В ответ старик горько улыбнулся и проговорил. Прошу считать, что мы плохо понимали, какие нам принимать меры, и к чему готовиться из-за того, что объявление самоуправления самоуправлении Энзи было слишком внезапным. «Ничего особенного. Раз вы меня просите, я поеду. Что насчет тебя, Клюэль?» Почувствовав взгляд ады, Клюэль отвернулась, чтобы смотреть в пустоту. Девушка буквально кожей ощущала взгляды всех присутствующих, и директора, и классной руководительницы. Наконец, глотнув слюну и один раз вздохнув, Клюэль подняла лицо. простите все всё-таки я непригодна к таким делам. Мне страшно, и к тому же пока не знаю, смогу ли я вообще что-то сделать». Все вокруг считают, что я обладаю какими-то необычными способностями в красных песнопениях, но вот будут ли они полезны, это совсем другой вопрос. А еще в этот раз надо ехать в незнакомое мне место к незнакомым людям. Честно говоря, у меня нет уверенности в том, что я оправдаю ваши ожидания. Вот именно. У меня нет уверенности. Но... Клель ясно чувствовала тихое биение своего сердца. В комнате царила тяжелая атмосфера но, наконец, посреди висящего в воздухе напряжения кто-то громко выдохнул. «Но если поедет Нейт, то и я тоже. Пусть у меня и нет уверенности, я могу хотя бы постараться что-то сделать. До сих пор мы с ним всегда были вместе. Если он едет, то я хочу его сопровождать». «Понятно. Тогда я так и скажу об этом с Элинарве. Теперь...» После этих слов и директор и Кейт принялись молча наблюдать вид за окном. «Верно». Теперь вопрос в том, что решит Нейт. Итак, что будешь делать? Я рассказала все это, рассчитывая на твое согласие, но ты волен отказаться. Итак, мне надо поехать в Индию, принять участие в собрании посвященном катализатору, и если я увижу какие-то признаки его выхода из-под контроля, немедленно остановить собрание. Я волен как согласиться, так и отказаться. Мысленно разложив сказанное по полочкам, Нейт медленно перевел взгляд к полу. Клюэль и Ади тоже обо всем рассказали? Да, скорее всего, они сейчас слушают директора З. Мне непонятно только одно. Я не понимал один единственный момент ни вчера вечером, ни сегодня утром, ни даже сейчас после всех объяснений. А, не могли бы вам не объяснить, почему меня одного вызвали сюда в Келберг, тогда как клюэль и Ади запрос передают директор? И мое общежитие, и женское, где живет клюэль, находятся на территории Академии. «Госпожа Солинарва наверняка могла отправить звуковых птиц в оба места. Тогда почему она решила рассказать все лично только мне?» «Поняла. Слушай, парнишка, я тут подумала, а не слишком ли ты себя недооцениваешь?» Вызывающе улыбаясь, ответила исследовательница. «Что вы имеете в виду?» «Ничего особенного, но, на мой взгляд, твоя ценность довольно высока. Ты в одиночку одолел лазучий песной пене пустоты, а затем сдержал атаку Междера и его истинного духа. Не будет преувеличением сказать, что все вокруг оценивают тебя слишком низко. пение пустоты. Найт мысленно нахмурился. Как ты уже знаешь, я рассказал тебе обо всем, рассчитывая на твоё согласие. Без промедления заявила автор плана поездки в Энзио, тихо стукнув железными каблуками по полу. Кейнес, Рогус, Сурисус, Беорг, Арзус. Твой еретический цвет ночи не соответствует ни одному из признанных пяти. Однако его создала твоя мама а значит, он существует не больше десяти лет. Да. На два месяца назад, как ты, наверное, помнишь, было подтверждено наличие еще одного нового эритического цвета. Пустоты. Совершенно неизвестные песнопения, которые ни разу не упоминаются в исторических книгах. Их песнопевец — загадочный человек по имени Ксео. Нам неизвестно ни его цели, ни его пол, ни друг он или враг. О песнопениях пустоты нет никакой информации. Единственное, что нам известно — Их призванным существам можно противостоять только с помощью не менее цвета ночи. Хотя есть такой шанс, что внутри Клюэль находится их истинный дух Арморирис, природа, собственно, песнопения пустоты нам не ясна, и поэтому риск слишком велик. Единственный надежный вариант — это ты. В тени проблемы Иид стоятся и песнопения пустоты, и их песнопевец Ксео. Его цели неизвестны, но мне совершенно ясно, что-то происходит». Развитие событий предполагает, что ты станешь осью, вокруг которой вращается все остальное. Именно поэтому я и хотела услышать твое мнение. Если ты откажешься от моей просьбы, то я не стану заставлять Аду и Клюэль принимать во всем этом участие. Вот значит как. Госпожа Соленарова вызвала только меня, потому что хотела услышать мой ответ лично. Не получив ответа, я не могу продолжить разговор. Но представь, что случилось бы, будь здесь Клюэль и Ада. «Не думаю, что если бы они согласились поехать, то и ты, повинуясь потоку событий, последовал бы за ними. Это не значило бы, что ты предоставил все решать им, просто твой характер не позволил бы тебе отпустить их, а самому остаться». «Обратное тоже верно. Если бы они сразу отказались, то и я наверняка бы дрогнул». «Парнишка, я хочу услышать твое собственное решение. Это касается не только нынешнего дела. Ты очень сильно веришь в других и по сравнению с ними занижаешь себя». «Но было бы неплохо тебе уже обрести немного уверенности». Скороговоркой произнесла Саленарва, и ее выражение лица вдруг смягчилось. «Я вот так думаю. А ты?» «Вы правы». «Какое странное чувство. Меня вроде бы не хвалили, но я все равно рад. То же самое было, когда Клель сказала мне, «Я могу, наверное, положиться на тебя. Эти слова придают мне силу. Есть люди, которые верят в меня, в мои песнопения цвета ночи». И здесь, в Келбергском институте, и в Академии Треме. Я. Часть третья. В комнате отдыха главного управления Келбергского исследовательского института. Тайстер решил поехать в этот самый город триумфального возвращения?» Расправив крылья, спросил растянувшись рядом с подушкой арма. «Да», — кивком ответила ему лежавший на предоставленной солинарвой кровати лицом вверх. Завтра с утра мальчик должен был вернуться в Академию Тремия, затем ему предстояло за день собрать вещи, и, наконец, послезавтра отправиться в Энзю с самым ранним поездом. Ему оставили крайне мало времени на сборы и моральную подготовку. Но, несмотря на все это, на это ощущал поразительную ясность в душе. я не мог отказаться от этой просьбы?» «Мог. Я не чувствовал какого-то принуждения». «Тогда я тем более не понимаю причины, почему ты решил поехать. Я хочу кое в чем убедиться». Тихо пробормотал Нейт и закрыл глаза. Мысли мальчика занимал извивающийся, будто пульсирующий катализатор яиц. Та вещь, которую он видел в призамковом городе Филун, была подобна настоящему готовому вот-вот вылупиться яйцу. А кроме катализатора было то, напоминающее какую-то подсказку предсказания Ксео. «Пробуждение мантры «Все заветные дети» близко». «Если ты собираешься противостоять мантре пустоты...» то тебе потребуется решимость принять всю правду, лежащую в основании нашего мира. Пробуждение мантры близко. Хотя много чего еще непонятно, лучше уж думать, что предсказание Ксио правдиво. Кроме того, возможно, живущая внутри души Клюэль Армарири знает обо всем, включая и это предсказание. Между прочим, Радужный Пёвча высказывал такие же соображения. «Господин Ксенс, думаю, я понял хотя бы часть ваших слов». Но в любом случае, мы уже получили ключи к разгадке всех тайн, Арморирис дала нам их. Скорее всего, именно поэтому она исчезла. На это и вновь обдумывал произошедшие события. Катализатор Иц необходим для призыва Арморирис и истинного духа пустоты. Попав сюда, он начал загадочно шевелиться, необъяснимые движения катализатора, мантра, о которой говорил Ксео, их связь с Арморирис. Мне кажется, что ключом ко всему этому является тот катализатор, который хранится в Энзио. А сейчас я даже не знаю, как вообще Арморирис оказалась внутри Клюэль. Знаешь, в отличие от директора или госпожи Салинарвы, я не особо заинтересован в катализаторе из яиц. Тогда в чем же ты хочешь убедиться? Кое в чем, о Клюэль. Вот именно. Честно говоря, мне без разницы, какова истинная природа этого катализатора. Дело в словах, которые Арморирис сказала господину Ксинсу. Если говорить точно, не катастрофа. Но для нее это станет невыносимым мучением поэтому я всегда искала человека, который смог бы спасти ее от этой боли, того, кому я могла бы доверить эту задачу. Почему истинный дух песнопения пустоты опасается за Клюэль? Я не хочу, чтобы Клюэль еще раз причинили боль. Она несколько недель пролежала в коме, мучаясь со новым и жаром. Сколько же надо терпеть боль, чтобы наконец потерять сознание? Сейчас она скрывается за улыбкой, но я никогда не забуду того болезненного выражения на её лице. Я не хочу увидеть его еще раз, Именно поэтому я должен поехать, чтобы убедиться, что же хотела нам передать Армарис. Значит, это ради девчушки? Понятно. Если это и есть твоя причина, я не стану возражать. Прости, что тащу тебя с собой в путешествии, Арма. Во время поездки на поезде тебе, наверное, опять придется спрятаться в сумке. Не люблю эти снату. Но в любом случае поблагодари девчушку. Верно. Клеяли ведь всегда. Я не об этом. Перебил Нейта Эрма и направил свою острую мордочку к потолку. Я говорю не о простых повседневных вещах. Незаметно ни для кого тем человеком, который поддерживает твое основание, стала эта девчушка, а не я или твоя мама. Вот как. Я пока не могу этого понять. Я пока не слишком осознаю, с кем ее можно сравнить, но в последнее время, когда я смотрю на нее, у меня в груди все сжимается. Просто от того, что рядом с ней, у меня теплеет лицо. А сердце начинает биться так часто, что становится трудно дышать. Я так смущаюсь, что притворяюсь спокойным и отворачиваюсь от нее. Что же со мной такое? Ведь совсем недавно этого не было. Рано или поздно ты поймешь, насколько большой в этом заключен смысл. Что бы ты ни собирался делать, если это твое решение, я буду тебя сопровождать. Ага, спасибо. Да, ничего еще не закончилось. Именно поэтому я еду в Энзю, как бы опасно там ни было. Я еду, чтобы развеять все страхи, о которых пыталась сообщить Арморелис.